Человек из пекла. Пролог. Очередной день от провала. Человек шел по улице очередного осколка города, разрушенного зараженными. Он знал, что тут пусто, потому и шел открыто, не скрываясь. Одет он был в штаны карго серого цвета. Они были заправлены в удобные высокие берцы на высокой мягкой подошве. Мотоциклетные наколенники были спущены на голень. На поясе висел раздобытый где-то пистолет в кобуре. Человек хоть и не особо умел стрелять, но оружие ему понравилось. Это был старенький, но добротный глок. Поверх футболки была одета плотная кожаная куртка из комплекта мотоэкипировки. На спине небольшой рюкзак из того же комплекта. Повязанная на голову застиранная бандана и странный сверток, одним концом торчащий из-за спины, довершали его образ». Взгляд черных глаз по привычке блуждал по домам впереди, высматривая зараженных. Особой цели человек не преследовал. Он просто шел, куда глаза глядят. Единственное, что в этом направлении за два с лишним года жизни в чистилище он еще не ходил. В пути человек был уже больше месяца. Он с некоторым удивлением отметил, что осколки городов начали редеть. Там, где он обитал... Разные части мегаполисов проваливались практически вплотную друг к другу и тянулись многие сотни километров бесконечной мясорубки. Тут же осколки стали проще, попадались даже деревни. И сами зараженные как-то мельчали. Высших попадалось все меньше. Да и те редко когда достигали размеров тех мастодонтов, с которыми ему частенько приходилось рубиться в гуще умирающих городов. Все чаще городские осколки разделялись лесными массивами. Для человека это было удивительно, и он хотел понять, что происходит. И еще он наслаждался лесными запахами и царящим тут спокойствием. Через час неспешной ходьбы человек расслышал далекий шум. «Он понял. Выстрелы. Стреляют много». определив направление человек также не спеша направился в ту сторону свернув с широкой улице во двор торопиться смысла не было все равно там никого в живых не останется на громкие звуки зараженные даже низшие наводятся приотлично а тут такая канонада выйдя со двора на другую улицу человек понял что стрельба стихла ну вот и все отстрелялись смертники подумал он Человек не сомневался в том, что живых там не осталось никого, а если и остались, то скоро обратятся. Но все же решил посмотреть, что же произошло. За все время пребывания в этом мире он очень много раз слышал стрельбу. Но никогда стрелявшие не выживали, да и вообще не выживал никто. Твари выедали всех, даже замешкавшихся низших. Развитые высшие не терпели конкуренции и, бывало, страшно сшибались даже между собой. Хоть мяса в этот мир и попадало предостаточно, им этого было мало. Всегда мало. Их голод был неутомим. Первое время, когда человек чаще убегал и прятался, чем вступал в схватку с зараженными, он сходил с ума от лезущего в голову ощущения вечного голода. «Не его голода!» Позже он научился отсекать чужие эмоции. А вот как же ему тяжело было находиться под постоянным, многотонным прессом эмоций тысяч постоянно гибнущих людей. Но научился, свыкся и вроде бы даже остался при своем рассудке. Во всяком случае он так сам считал. Неторопливо передвигаясь по пустым улицам, человек услышал новый звук, будто кто-то огромный проламывает стены. Но наверняка так и было. И человек пошел на этот звук. Через несколько минут в его сферу восприятия ворвалась чужая яркая эмоция. Безумный страх и отчаянное желание жить. «Живой, необращенный», – удивленно понял он и рванул навстречу. Человек во что бы то ни стало захотел спасти убегающего от твари. Через несколько секунд пришло и ощущение голода монстра, что гнался за испуганным человечком.